Глава 5. Портал мрака мягко и бережно выпустил меня из своих объятий. Вряд ли кто-то смог бы его засечь, ведь, как сказал жрец, это модернизированная версия стелс-проникновения, сам сделал. Мыслью, верить или нет Лориусу, я голову не занимал. Незачем. И так было ясно, что это лучший способ из того, что есть. А вот насколько этот портал стелс можно установить только опытным путем, чем я сейчас и занимался. Пригнувшись и практически не дыша, гляделся по сторонам. Вроде тихо все. Окутанный скрытностью и набафленный жрецом на восприятие, я в составе диверсионной группы, состоящей из одного меня, прыгнул в тыл предполагаемого противника. Почему в одиночку? А кто из нас ещё мог похвастаться такими цифрами в прокачке навыка скрыта? Жрец на пике вливания своих сил в этот навык имел всего лишь цифру в 250 единиц, да и после такого действия он не боец ни разу, а пропитой бомж, нервно курящий сигарету трясущимися руками. А я, в почти своей шапке невидимки, имел куда более весомое число 500 единиц. «Был, правда, вариант с передачей шапки жрецу, но эта мысль как пришла ко мне, так и ушла. Мое и ни за что не отдам. Сам с задачей справлюсь. Ничего сложного я в миссии разведки не видел. Пришел, разнюхал и далее по обстоятельствам. До точки, где находились люди-старосты, был примерно километр пути по лесу. И именно его я собирался пройти и вызнать, что же все-таки случилось. Только вот ситуация начала разрешаться намного раньше». Буквально через сотню метров я услышал звуки разговора и, укрывшись за деревом, пытался вслушиваться в речь. Получалось это с трудом, и я принял решение подкрасться поближе, метров через 10 смог уловить и что немаловажно распознать речь. Сколько тебе осталось скопить? Низкий, немного булькающий говор заставил меня замереть. Ещё 5 золотых, и стервозная Юнона ляжет со мной в кроватку. Высокий и немного подхихикивающий голос раздался в ответ. «И чего ты к ней прицепился? Других баб не хватает, что ли? Выбрал бы, кого из наших и горе не знал». «Из ваших? Нет уж. Ваших только вы можете. Юнона хоть и нежить, но наполовину». В хихикающем голосе послышалась усмешка. «А не боишься, что она тебе того? Ну, во время ласки кровь выпьет из органа или откусит вообще?» И тут я наконец дополз до места, откуда было видно разговаривающих зомби и тёмный гоблин, стражники империи Сиджахупи, уровни 51 и 52. Занимались они помимо разговора тем, что присматривали за пятёркой разумных, низко склонившихся к земле и что-то там собирающих. Баф на восприятие смог дать более полную картину происходящего. Пятёрка разумных была рабами некой империи, собирающими травы, и все рабы идентифицировались как деревенские жители с низкими уровнями от 10 до 15. -го. И что делать? Освобождать рабов? Так я вроде не Робин Гуд, и альтруизмом особым не страдаю. Пока тав ситуацию в голове, принял решение доразведать ситуацию и уже потом принимать решение. обогнув стражников, стал двигаться дальше по своему маршруту. Пока добирался до пункта назначения, встретил ещё две группы: лесорубов и ещё одних травников, и всех их охраняла идентичная парочка стражников. Не поднимая шума, обошёл обе встреченные группы по широкой дуге и вышел к наспех построенным строениям. На большой, явно искусственной поляне стоял лагерь Вереницы из трёх бараков, от которых пахло свежей древесиной, и пятёрка вполне комфортабельных на вид палаток. Вернее, четыре палатки и один огромный шатёр. Возле штрафа стояла парочка скелетов воинов шот их уровней. Это явно охрана местного главного андеда. Понаблюдав ещё пару минут, наметил точки гипотетических ударов кавалерийского наскока, если вдруг такой состоится. Охрану сместит дело пары секунд. Главный вопрос. кто в палатке и чего от него можно ждать. Сам лагерь был практически пуст, только пара дополнительных охранников по периметру, тех же 50-х уровней, и пара тучных женщин, кашеваривших у костра. Вообще лагерь, по моему мнению, представлял собой явный стандарт, бараки, жилье охраны, мобильный круг возрождения, плита стационарного перехода и тотем-раба. И, как я понял, Этот лагерь был добывающий, специализирующийся на древесине и травах. Может, попутно ещё что-то добывалось, не суть. Вопрос: что делать дальше? Решился сам собой. Вход в роскошный шатёр распахнулся, и из него вышел лич 103 уровня. Мёртвый мак, широко шагая и опираясь на витой посох с навершием в виде рогатого черепа, прошагал к плите стационарного портала и повелительно развёл руками. Усиленное восприятие и зрение сил демпфера позволили заметить скопление сил магии смерти внутри лича и её резкий выплеск наружу. Негромко хлопнуло, и над плитой образовалась арка перехода, из которой нестройной вереницей вышла пятёрка крестьян, со страхом осматривающихся вокруг. Подбежавшие охранники несильными тумаками построили людей в шеренгу и повели в один из бараков. Судьба этих людей меня не сильно беспокоила, поскольку я изо всех сил всматривался в информацию о личи и пытался угадать ответ на один вопрос. Обращение в лича это добровольная процедура или такое ещё можно насильственно сделать живым магом? И если второй вариант имеет место быть, то каким способом добивается лояльности личности, которая подверглась насилию? К чему все эти вопросы? «Да просто больно уж имя лично носил знакомое – Чарбис. Ага, тот самый ученик Ихора, который должен был спасти деревню и стать ее новой главой, и которому я должен был помочь со строительством и укреплением этой самой деревни». Мысленно пожал плечами и отошел от лагеря метров на пятьсот, после чего достал переговорный амулет и произвел вызов абонента. «Слушаю». Раздался тихий, но хорошо слышный голос Лориуса. "Прыгайте все сюда, поговорим. Место тихое, а то твой Бихелдер периодически издаёт громкие звуки". "Нормально", бросил я, ругнувшись сквозь зубы на безответственного питомца. Переместились мои боевые товарищи без хлопков и прочих спецэффектов, немного стало темнее, и вот уже все они стоят передо мной, проявившись, как будто из ниоткуда. Лориус, а таким заклинанием все могут овладеть. Бульно сильно мне понравилось его тихое и незаметное перемещение. Не думаю, изначально это был обычный жреческий портал, работающий на божественных силах, но я внёс свои наработки. Мир хоть и магический, но некоторые законы квантовой механики в нём работают, и, может, вы потом после дела обсудите тонкости магических преобразований. Практически зашипел в нашу сторону и хор. В ответ я лишь кивнул и вкратце обрисовал ситуацию. «Как же он мог так поступить?» Бывший староста заметно сник после известия, что его ученик теперь «лич». «Вообще, насильственное превращение в лича возможно», — ответил на мой вопрос жрец. «Но, как ты правильно заметил, есть вопрос лояльности». Именно поэтому проще не заниматься такими преобразованиями с неподготовленными и не поддерживающими политику государства магами. Черевата это, взбунтуется ещё и возьейс потом с ним. Значит, Чарбис сознательно пошёл на этот шаг. Мне было важно знать. С очень большой долей вероятности, ведь именно он управляет этим лагерем, а не кто-то другой. Кивнул Лориус и посмотрел в сторону ихора. А у того началась следующая стадия реакции на неприятную весть. Сожаление и апатия сменилось праведным гневом и желанием покарать отступника. Руки духа сжимались и разжимались, а вокруг него стала проявляться недавно приобретенная сила богини. «Ихор! Остынь!» — в приказном тоне бросил Лориус, и, как это ни странно, но это подействовало на духа. «Жесткая иерархия, она такая, не забалуешь». Дождавшись осмысленного взгляда у бывшего старосты, жрец повернулся ко мне. «Что делаем? Рабов освобождать будем?» «Ихор, ты как, соображаешь?» Обратился я к духу, прикидывая, какую тактику применить на этот раз и насколько большие преференции можно с него выторговать. «Давай уже! Добивай!» Махнул он рукой, прекрасно понимая, что сейчас будет. «Итак, я потер руки. Вещей, обещанных мне по заданию...» Как я понимаю, мы вряд ли найдем. Так бывший старосты кивнул. И вместо передачи тайника и строительства деревни мне необходимо вызволить из рабства — тут я вздернул указательный палец вверх, дабы придать своим словам еще больше вес — твоих жителей и переправить их в безопасное место. — И уже там построить деревню! — вклинился в мою речь дух. — Спасать только твоих односельчан или всех, кто тут есть, заберешь? — На этом моем вопросе встрепенулся уже Лориус. Ну, естественно, ему же тоже перепадет от такого. Паства станет больше, а как следствие и силу его богини. «Всех надо!» — в голосе Ихора были просительные нотки. «Меняй задание!» — просто отозвался я и очень убедительно посмотрел на духа. «И вот еще что. Убирай из него строительство деревни. Начальника попросишь!» кивнул в сторону жреца. Он тебе подсобит. Ему же не хочется лишиться только что приобретённой паствы, да? Голем в дам. Решительно кивнул Лориус. Они и деревья нарубят, и камней натаскают. Ну вот, обрадовался я. Давай меняй задание, и если мне вдруг награда не понравится, то разбирайтесь тут сами. Ясно излагаю. Я всё равно выше артефактного класс задания не подниму, не по рангу мне такое. Допускаю, величественно кивнул я. Только вот ты максимум по артефактного задания выдай, а то чувствую, не договоримся. В ответ на мои условия Хор засапел и согласно кивнул. Интерфейс тренькнул оповещением о том, что произошли изменения. Быстро открыл и пробежался по изменённому заданию от Эхора. Изменение доступного задания: Возрождение Шамалы. Класс: Артефактное. Награда: Три с половиной «Гаала». Опыт плюс пять уровней. Описание. Вам необходимо спасти от рабства и переправить в безопасное место бывших жителей деревни «Шамала». Время выполнения задания. Двое суток с момента получения задания. Штраф при провале задания. Понижение репутации с их хором до ненависть. Принять «да», «нет». Вот теперь давайте вместе обмозгуем, где это ваше безопасное место? Не показывая никакой радости на лице, степенно поинтересовался я после того, как принял задание. Ты вроде как говорил, обратился я к духу, что на этом материке место присмотрел. А окончательно ли что мы не успокоим? Ихор старательно обходил имя бывшего ученика. Так что лучше где-нибудь подальше. Он все предыдущие места знает. Да искать нас будут, и отстаньте, мы на материке Габи обязательно найдут. Материк большой, не согласился с его словами Лориус. Западная часть хоть и не особо спокойное место, но разумные там живут и довольно неплохо. "Нет!" решительно закрутил головой Егор. "Чем дальше от Неокрай империи, тем лучше". Зандер Джока предложил жрец «Я там не бывал», — вздохнул дух. «Нам куда-нибудь где поспокойней, и хоть первое время без потрясений что бы. Отстроиться надо, хозяйство завести и остальное». После своих слов Ихор очень пристально посмотрел на меня. «Чего?» — не понял я его намекающих взглядов. «Возьми нас к себе, в свою империю, как беженцев. Вам люди в деревне ведь нужны?» «И до первой волны еще далеко, а мы как раз укрепиться успеем». «Так я тут каким боком?» «Такие вопросы не я решаю. Это в канцелярию по аграрному хозяйству надо. Или еще куда?» Попытался съехать я со скользкой темы. «Вот запрягут меня еще чем-то, оно мне надо. Хватит уже, набегался. Домой хочу. Замок построю, буду по ближайшим данжам мобов гонять, богатея потихоньку». «Одно дело, если крестьяне придут, и совсем другое, когда за них аристократ попросит, пусть и с непроявленной сущностью». И хор явно хотел меня додавить. «А это вообще что? Я про сущность?» «Договоримся, и узнаешь». «А то я так не узнаю», — хмыкнул я. Незапретная ведь информация и источников получения ее много, так что мимо, — покачал я головой. «Сто прыжков по Алхале!» Неожиданно выпалил Лориус. «Вот ведь жрец, сущность такая, знает, куда бить, прямо по-больному. Сто прыжков. Если переводить все в финансы, то можно так озолотиться, что абсолютно все проблемы перейдут на второй план. Да ладно, золото, сама возможность прыжков — это куда как существенный аргумент в любых начинаниях. Сто пятьдесят и без торга». Опять в мой речевой центр влезло тихушное подсознание. Жрец, поколебавшись секунду, пожал мою протянутую руку и небеса тихонько бумкнули, подтверждая нашу сделку. Если больше нет предложений и просьб, то предлагаю приступить к обсуждению плана по изволению рабов. Я вновь посмотрел на жреца с духом. В ответ те только плечами пожали, мол, сами мы не местные и что делать не знаем. Сам опять всё сам. Но на этот раз я оказался не прав, почаще бы такое случалось в моей жизни. Ко мне подошла Мианвра, всё это время слушающая наше обсуждение, и попросила слова. Наша главная, главная боль это круг воскрешения и плита портала. Уберём их из уравнения, и возрождаться охрана сможет только на удалении, да и порталом никто не прыгнет на эту сторону. А за то время, пока подмога прибежит сюда, мы порталом уйти успеем. «И куда мы их денем?» — задал я резонный вопрос. «Сломаем!» «Стационарная плита портала тех размеров, что ты обрисовал, с радиусом действия в пять сотен километров, весит порядка пятнадцати тонн. Закину в инвентарь, и все!» — пожала плечами фурия. «Плюс круг». Он ещё 5 тонн выдержу, даже до предела грузоподъёмности не дойду. А они не защищены, проклятье или ещё что-то, и они нам самим могут пригодиться. По уставу гарнизонной службы должны, но обычно на практике никто этим не занимается. Раздель действо неискоренимо, какой бы расе разумных вид ни принадлежал. Это долго, дорого по ресурсам и крайне затратно по мане. Плюс надо оставить мага на постоянную подпитку, иначе произойдёт деактивация. И чтобы применить либо портал, либо плиту, придётся снова их активировать, а это время и мана. А по каналам внутренней связи пришло сообщение по примерной оценочной стоимости плиты стационарного портала. Что-то в районе 200 гавов. Цен на круг возрождения Фурия не знала, но предположительно они были за сотню гаалов. Мысленно присвистнул, увидев цену, и продолжил обсуждение плана. «Так-с, я задумался. У рабского тотема всего 50 миллионов прочности. Снесем мы его быстро. Сначала вырезаем охрану с личем, затем крадем плиту телепортации и круг, потом гоним освобожденных в портал». Лориус, а тебе известны координаты столицы империи Велатрес? Нет? Но это ничего не меняет. Даже если бы и были известны, перенос возможен только к границе. Пока вы не прошли первую волну, телепорты работают только до границ, а там только ножками. И что, все по новым империям передвигаются только гужевым транспортом? Данная перспектива меня не радовала. Нет, конечно. Телепорты империи вполне себе работают. Это внутрь не попасть, а изнутри в любую точку. Ясно. Тогда ждём вечера и приступаем, принял я решение. Не согласных с планом не было. Да я откуда им взяться? Вполне обывательская операция, если можно так выразиться. Для моих возможностей обывательская. Был ещё один интересный момент в этой всей ситуации. Про него меня просветила Менвра, отведя немного в сторону. Командир «Велик ли твой камень опыта?» В ответ на ее вопрос я лишь с удивлением посмотрел на нее. «С чего это такие вопросы?» Мой взгляд Фури интерпретировала правильно и пояснила. «Если первоначальный план по прокачке баста в силе, то при нехватке емкости в камне лишние единицы опыта, не влезшие в камень, упадут тебе. И не каждый камень может вмещать в себя уровни. Градация примерно такая. Один миллиард — один уровень». «Понял тебя?» «Спасибо». Менвра поклонилась и отошла, а я вновь задумался. «С камнем проблем нет, он у меня большой, туда и десяток уровней поместится. Только вот есть проблема, и имя ей – моя жадность. Все же пять уровней – это пять уровней. Если я их оставлю себе, то, во-первых, все мои статы подпрыгнут вверх от увеличения масштабирующихся вещей, а во-вторых, откроются новые заклинания в ветках развития». А с другой стороны, мои 5 уровней для Баста стал просто взлётной полосой для его уровней при нашей разнице. А если ещё учесть, что они вскоре будут проапгрейдены возвышением медведя на 3 звезды, то количество уровней, на которые взлетит мишка стремительно улетают куда-то в космос. Вот такая вот арифметика. 5 моих уровней против непонятно скольких медвежьих не играют совсем никак. Так что придётся мне свои уровни не квестами собирать, а монстров геноцидить. Жалко, конечно, но пока все свои хотелки засовываем куда подальше и подчиняемся жёсткому правилу максимизации прибыли. С такими мыслями и вышел в реал. Пообедал, повалялся получасик на кровати и снова зашёл в игру. Время было ещё раннее, и каждый убивал его как мог. Менвра медитировала, прокачивая скиллы. Баст просто спал, и только неугомонная Мара носилась кругами и старалась не шуметь. Дух ушел в свое вместилище, а Лориус, еще до моего отбытия, вернулся в лоно своей богини. «Просто так сидеть и ждать моя деятельная натура не желала, и я принялся за прокачку заклинаний. Только вот приходилось выбирать что-то не особо громкое и желательно без световых эффектов». Такие у меня были, и не сказать, чтобы мало. Нашел муравейник, и каждые две минуты по откату заклинания дезинтегрировал одного муравья. Прокачка этого заклинания теперь только такая. Дезинтегрирован должен быть биологический объект в количестве не более десяти штук, и будьте любезны искать следующий. Попутно создавал копии редких колец и разбрасывался ими по полянке. Семь созданных на семь минут колец минус семьдесят тысяч маны — заполнить внутренний резерв из накопителя маны и продолжить. После последнего десятого распылённого в прах муравья принялся искать следующих жертв. Нашёл. Сначала под раздачу попали божьи коровки, затем гусеницы, пара птичек, 4 ежей и 2 змеи. Вот такой я вредитель лесных обитателей. А затем незаметно наступил вечер. Группа собралась полным составом и мы стали продвигаться к лагерю рабов. Впереди шла менвра проверяя дорогу. Скилл у нее хоть и не особо прокачан на выявление тайного, но опыт-то наемника никуда ведь не делся. «Возвращаются!» прошептал возбужденный жрец, лежавший рядышком со мной на траве под широким дубом. Все так и было. К определенному времени все поисковые отряды рабов вместе со своими охранниками возвращались в лагерь. Всего мы насчитали двадцать четыре отряда, и во всех было по пять рабов. Вереница пленных подходила к портальной плите, возле которой находился лич, скидывала собранное за день на землю и шла ужинать. Лич же, после последнего сданного дневную норму рабас, снова вздел руки вверх, и вся куча трав и кубометры древесины исчезли в портале. После того, как я начну действовать, через секунду выдвигаешься к назначенным целям и забираешь всё в инвентарь. В очередной раз напомнил фурии её действия. «Затем с остальными питомцами зачищаю периметр. Я все помню, командир», — спокойно кивнула Менвра. «Пора начинать. Максимальное количество охранников сосредоточено возле лича, и лучшего времени для атаки мне не найти. Кровь пить не стал, просто попросил жреца бафнуть меня на силовые параметры. Тот после моей просьбы замялся и предложил выбрать только один параметр — Пожав плечами, выбрал ловкость и получил увеличение данной характеристики в три с половиной раза сроком на три часа. Обалдеть! Ему бафером в отряд с такими возможностями, и можно такие данжи проходить, о которых раньше и не задумывались. Все. Прочь лишние мысли — вперед. Сфера Хроноса и аномалия — каст. Скорость — активация. Пулей сорвался с места и за полторы секунды остановленного мира добрался до главного андеда. Взмах мечом и голова лича летит куда-то в сторону. Верный Ирихон не замечает навешанных на него пассивных щитов из собственной защиты от физического урона. Слишком мелок этот андед для моего оружия, не для таких, как он его создавали. Совсем не для таких. Два прямых удара по высокоуровневым скелетам, и я со скоростью швейной машинки принялся перфорировать ближайших охранников. Просто и без затей. Быстрый тычок укол мечом и переходим к следующему. В итоге после окончания остановленного времени, помимо лича с его охраной на землю упало ещё 22 противника. В ближайшее столпотворение охранников полетел каток, давя на своём пути всех встречных, а я уже разворачиваюсь к следующей группе. Оковы духа и цепи огня на самых ретивых и сверху придавить прессам. Этого хватило, чтобы в итоге в живых осталось всего 14 охранников, и они явно не спешили вступать в бой. Подбежавшая Менвра хлопнула по плети телепортации к кругу возрождения, отчего те переместились к ней в инвентарь и выдала в сторону сомневающихся волну огня. Я же добавил своих заклинаний, и за этой же ветки магии выплёскивая из себя как из пулемёта шквал огненных заклинаний, больше сражаться с нами никто не захотел. Оставшиеся в живых, сверкая пятками, устремились к лесу, прямо на засадный полк из духа и жрица богини мрака. Но в битву никто из них вступать не стал. Ограничения жрица теперь распространялись и на эхора. Всем, кто убегал, мешать не стали. Они нам более не интересны. Дождавшись, пока отступающие промчатся мимо, адепты коматозной богини вышли к центру лагеря, и дух обратился с проникновенной речью к выглядывающим из своих бараков рабам. Агитация за советскую власть была недолгой. Практически половина здесь находившихся пленных знала бывшего старосту в лицо и вопросов пойти ли за ним у них не возникало. Оставшаяся половина думала недолго. До тех пор, пока я не рявкнул, чтобы призвать тишину. Те, кто останется, будут иметь дело с очень злыми подданными некой империи. Хотите потратить свои жизни в роли ритуальных жертв? Нет? Тогда быстро приняли предложение жреца и сваливаем отсюда. Да, блин, опять пересторался. Половина лежит в обмороке, вторая со стекленевшими глазами пялится куда-то сквозь меня. Не умею я ещё дозировать ауру харизмы. Не умею. У коризнина, смотря на меня, жрец махнул рукой, и люди начали потихоньку приходить в себя. И тут же принимали власть богини на собой, после чего успешно собирались вокруг их хора, ведущего разъяснительные беседы. Когда последний, 130-й раб принял посвящение, Лориус мне коротко кивнул, и я молодецкими ударами перерубил татам раба. Снимайте им самым все метки с теперь уже свободных жителей. Жрец махнул рукой, и слева от него появилось окно портала. По договору первым в него должен был вступить я с группой петов, дабы провести рекогносцировку местности. Только вот Фурия куда-то запропала. А нет, вон бежит уже. И бежала она со стороны шатра главного андеда. Помародюрила слегка. "На бегу", сообщила она мне и рыбкой влетела в портал. "Молодец, огненная. Чувствуется всё-таки в ней наёмник со стажем". А мои фраги по пути лутануть успела. Есть и такая функция у питомцев. Вслед за Мен в рой в портал проследовал и я, готовый практически ко всему. Только вот на той стороне было тихо и безлюдно, как и безгномно, эльфийно, андэдно и множество других без. Тихий лес, который кончался метров через 15 от места нашего прыжка, а сразу за лесом начиналось поле, которое в прошлом явно было лесом. Деревья вырубали и утаскивали с собой, кое-где торчали пни, да и высохших веток на земле хватало. Внимание, вы находитесь на материке Айнур. В связи с наличием гражданства одного из государств этого материка, вами изучен всеобщий язык материка Айнур. Неожиданное системное сообщение сбило с мысли лишь на секунду. Согнал его в трэй и отбил сообщение основной группе, что всё в порядке и можно осуществлять полноценный переход. И тут же из портала повалили переселенцы. Я же вместе с питомцами двинул по направлению из леса, взобрался на пригородок и осмотрелся. Вот я и добрался до своей империи. Примерно в полукилометре возвышалась строящаяся крепость Форт Пим. Чистокол из заострённых вверху деревьев и возвышающееся над ним каменное строение, похожее на башню. Дождался, пока закроется портал и ко мне подойдёт Лориус. Лови файл. Он переслал мне отснятое видео моего боя с undead'ами. Только по нему вряд ли что-то становится понятным. Ты исчез и появился в другом месте, а половина врагов, включая лича, просто погибли. «Так и должно было быть», — я ухмыльнулся, а рассказывать о своих возможностях я не собирался. «Звони, если что», — подал он мне руку для прощания. «Обязательно», — крепко пожал руку жрецу, и тот растаял в тенях. «Нам туда», — махнул в сторону форта подошедший Ихор. Я в ответ лишь кивнул и направился к форту, из которого уже вышла десятка стражников и направилась к нам. «Глаза осты, а не там. Сразу нас заприметили. Не будем заставлять их ждать». Прошел еще метров десять, и перед глазами высветилось, мигая тревожным алым светом, сообщение от системы. «Внимание!» Вы находитесь в империи Велатрес. У вас активно приоритетное задание поднятие обороноспособности новой родины. Задание не выполнено. Вам необходимо незамедлительно отчитаться перед министром иностранных дел герцогиней Изольдой Тен. Срок исполнения 2 дня. В случае невыполнения штраф: понижение в ранге аристократии, понижение репутации с империи Велатрес на 5000 единиц. «Вот же гадство! Ждали меня в родной империи. Как же? Губу раскатал, ага, печенкой чую, захотят меня отправить обратно, к Талавесу, и сидеть при нем нянькой, вплоть до доставки голема в империю. И что делать? Вариант, как я вижу, только один. С помощью наместника добиваться преференции и попытаться объяснить ситуацию, как она есть». Пока размышлял, не переставал идти по направлению к стражникам, и уже через 5 минут мы встретились. Сержант гвардии Его Величества императора Аврелия II козырнул мне: "Здравиненный дядька в полном доспехе сотового уровня. Ваша милость, у меня приказ о незамедлительном сопровождении вас в столицу. Телепорт бесплатный", зачем-то добавил он. "Надо, так надо", я только пожал плечами. «Кто это с вами, ваша милость?» — сержант кивнул в сторону молчаливых крестьян. «Переселенцы хотят стать подданными империи». «И уже вместе с духом места!» — с непонятной мне интонацией, смотря прямо на их хора, проговорил сержант. «Хорошие подданные будут. Дерба, займись людьми!» — отдал он приказ одному из воинов. «Пройдемте, ваша милость, не надо злить руководство. Это он уже мне». «Одну минуту», — попросил я и подошел к хору. «Задание закрыто?» «Да!» — он кивнул, и мне сразу пришло оповещение от системы. «Только ты не забудь похлопотать о нас. Ты обещал!» «Я помню. Как что получится, так сообщу Лориусу. У тебя же с ним постоянная связь?» На мой вопрос и хор кивнул, и я, хлопнув на прощание по его плечу, отправился вслед за сержантом к форту. «И томцев необходимо отозвать!» стоя возле портального круга, а повестил меня сержант. Молча отозвал своих помощников и взошёл на круглую плиту трёхметрового диаметра. Ещё раз оглянулся, осматривая форт. Ничего примечательного в нём не было. Одноэтажные строения, больше напоминающие бараки, достроившиеся да здания церкви Единова. Вот и всё, на что можно было посмотреть. Снующие туда-сюда игроки и НПС, занятые стройкой. Сплошная серость без ярких красок. А ведь где-то здесь должна была быть Даша с братом. Я, конечно, надеялся их увидеть, но, видимо, пока не судьба. Разберусь со столичными делами после и пересечёмся. Пока шёл к телепорту, посетил один магазинчик верхней одежды. Мой текущий наряд не особо выделялся в приграничном форте, но вот сверкать своими вещами при дворе императора не хотелось. Одежда без каких-либо статов обошлась недорого, и переодевшись там же, спокойно дошёл до плиты портала. Желаете переместиться в город Киевга? Стоимость перемещения: 0 галов, 0 золотых. Согласился и уже через секунду оказался на главной площади столицы. В уши сразу прилетел гул толпы, а открывшиеся глаза увидели просто огромную толпу людей. Ого. Главу здесь только не было. Рыцари в толстой броне, больше похожие на наспех спаянный металлом, дамы в вычурных нарядах, маги в длиннополых шляпах и ярких мантиях. Хватало и более-менее обычно одетых людей. Я объединяла их всех одно торопливость. Все спешили куда-то из-за чем-то, пока я стоял на плите и глазел по сторонам, не менее десятка людей пропало во вспышке портала, но ещё больше проявилось и убежало по своим делам. Сталица. Только и осталось пробормотать мне. Она самая. Донеслось до меня откуда-то справа. Развернулся посмотреть, кто тут комментирует мои слова и наткнулся на чуть насмешливый взгляд неприметного мужчины в сером камзоле с тонкой шпагой на боку. Вас уже ждут, ваша милость. Немного склонив голову, оповестил меня невозрачный. И кто же, увидите, виконт Не стал объяснять подробности мужчина. Слово виконт этот невозрачно выделил особо, и вопроса, почему он это сделал, у меня уже не было. Это та самая пресловутая непроявленная сущность аристократа новой империи, про которую мне поведал Лхор. Первые игроки, входящие в мир априори аристократы. Но они как бы это сказать, не совсем знать, они больше по документам благородные, да юры, так сказать. А вот чтобы стать де-факто и поиметь все аристократические преференции от империи, необходимо пройти соответствующие испытания. И испытание это не сказать, чтобы лёгкое. Вообще, это просто рассказать на примере. Вот есть, например, Новоиспечённый барон. При релизе Новой империи Ему предлагают выбор: или он отказывается от титула и становится просто рыцарем, тоже благородный и аристократ, но самая низшая ступень, или же проходит испытание поединком. Вроде бы, что тут такого? Боем больше, боем меньше, так, да не так. Дьявол кроется в деталях. Сражаться претенденту за титул предстоит с противником на 50 уровней выше, чем он. И если соискатель проиграет, то теряет всё. И не аристократ он больше. Вот и я сейчас в Виконт, только номинально. А как будет по факту, не знает никто. И мне, чтобы отстоять титул Виконта, предстоит победить противника на сто уровней выше моего. И это не тупой моб. Это прокачанный НПС, который годами оттачивал свое мастерство. Хотя... Против лома нет приёма. Так ведь? Что можно противопоставить локальной остановке времени? Только такую же остановку, как мне кажется. А есть ли в империи такие же уникумы, как я? Вопрос. Для себя идти на бой или нет, я уже давно решил. Естественно, да. Слишком уж большие дивиденды приносит подтверждение титула. И ведь никто не говорил, что на титуле виконт надо останавливаться. Там дальше цепочка вверх идёт. Понятно, что такое не быстро происходит. Но всё же, вот такие дела творятся в империи. Мой проводник явно не простой НПС. Об этом однозначно говорили знаки вопроса как в его имени, так и уровни и классы. тихушник какой-то, и не из рядовых. Кивнул, соглашаясь, и проследовал за мужчиной. Мы вышли с площади и сели в серую карету, запряжённую двойкой лошадей. Такой же серый кучер, не глядя на нас, дождался, пока мы сядем, и щёлкнув кнутом, погнал карету вперёд. Пока мы ехали в центр города прямиком к дворцу императора, я всё смотрел по сторонам. Город строился и строился явно ударными темпами. Работа кипела, всюду. Если смотреть со стороны, как это делал сейчас я, то казалось, что весь город это и есть одна большая стройка. Возможно, это так и есть. Чем ближе мы подъезжали к дворцу, тем больше мой рот открывался в изумлении. Нет, я всё понимаю, столицы империй, как ни как, фэнтези-миры, всё такое, но вживую наблюдать 250-метровые башни, выполненные явно без соблюдения законов физики реального мира это сильно. Весь дворец представлял собой монументальное строение высотой в 100 метров и четырьмя башнями по сторонам света. Белый мрамор и серый гранит, позолоченная лепнина и чёрный оникс это всё, что я смог с ходу распознать из-за делочных материалов центральных ворот дворца. Только вот проехали мы мимо них, к неприметной двери через сотню метров вдоль стены. Там кучер остановил карету, и мы с моим сопровождающим Пройдя низенькую арку, углубились в коридоры замка. Посты охраны сменялись, и пройдя уже шестой по счёту, меня остановили перед массивной дверью из мо рёного дуба. Двойка гвардейцев неопределяемого уровня с явно гастрономическими целями уставилась на меня, но никто из них не произнёс ни слова. Дверь тихонько скрипнула, и из неё вышел высокий черноволосый мужчина, одетый в чёрный с серебром строгий мундир. Виконт Дружелюбно улыбнувшись, мне он кивнул. Хоть человек и улыбался, только вот внутри меня пробил озноб. Казалось, что я оказался на глубине 10 метров над поверхностью воды, и вокруг меня кружит большая белая акула, готовая к атаке и выбирающая самую выгодную траекторию нападения. Кислорода становится всё меньше и меньше, а акула только и ждёт, пока ты дёргнешься, и тут же нападёт. Понятно, что это всё действия харизмы и прочих ментальных факторов, влияющих на мозг. Но легче от этого не становилось. Силён черноволосый. Тут даже моя хвалённая защита от ментальных атак пасует. Пассивная защита не помогает, значит, будем действовать по-другому. Сглотнул и выстроил в голове щит из чистой энергии. Давление и страх спали, но недостаточно. Укрепил и спрессовал щит, как только смог и только после этого смог выдохнуть спокойно. Задатки есть. Всё это время наблюдающий за мной аристократ неопределённо хмыкнул. Граф Рёнар представился, он и чуть склонил голову. Итак, виконт, через 5 минут вы предстанете перед внутренним кругом совета. Правила этикета, я надеюсь, вами не забыты за период ваших странствий. В ответ я лишь неопределённо пожал плечами, мол, понимайте, как хотите. говорить с данным субъектом не хотелось вовсе. Не вызывал он во мне доверия, если говорить по-простому. А если углубиться, то мне страшно становилось рядом с ним. Нерециональный и не подконтрольный страх. Пока держал щит, ещё как-то справлялся, но держать защиту постоянно я не смогу. Больная сила намного забирает. Позвольте полюбопытствовать, Артур, не унимался мой собеседник. «Вы планируете проходить полную инициацию или решите выбрать синицу в руках и стать простым рыцарем?» «Полную?» — коротко ответил я, чтобы хоть что-то сказать. «Еще сочтет молчание за неуважение и обернется мне это впоследствии боком. Явно ведь непростой человек передо мной стоит, и министерство, которое он представляет, больно скользкое и с душком». «Думаете, справитесь?» В глазах черноволосого мелькнул интерес. Приложун максимум усилий. Похвальное рвение, о добрый лон, если пройдёте инициацию и полностью проявите себя, то смело можете поступать ко мне на службу. К вам это куда? задал я невинный вопрос. В тайную канцелярию, в департамент внешней разведки. Просто отозвался собеседник. Я немного успел познакомиться со структурой империи, вернее, с представителями силовых ведомств. Их было не так, чтобы много, а точнее всего пять: Министерство иностранных дел, армия, охрана императора, имперская стража и тайная канцелярия. Понятно, что каждое ведомство разделялось на многие направления, и вот в одно такое меня и пытался завлечь неизвестный мне тип. И на каких условиях за спрос ведь денег не берут? Поэтому я и поинтересовался условиями. Ну а вдруг что выгодное? Ответить граф не успел. Его перебила неожиданно вылетевшая из-за угла, ослепительно выглядевшая в строгом белоснежном костюме блондинка. Стройные ноги и та часть, что выше них, были практически на всеобщем обозрении, поскольку брюки очень плотно прилегали к телу, а верхняя часть костюма заканчивалась чуть ниже пояса. Не спешите принимать предложение, веконт Звонкий голос светлой полубогини раздался в коридоре. «Графиня, вы не вовремя!» Рёнора перекосила так, как будто он лимонов объелся. «Это не вам судить!» С очаровательной улыбкой практически пропела блондинка. Граф открыл рот для, несомненно, выдающегося ответа. Только вот что-то сказать ему не дали. Открылась дверь, и одетый в цвета императора церемоний мейстер пригласил меня внутрь.